Алвоя. Последняя земля. Конечно. Сонный порошок. Меня снова похитили и бросили в подземелье. Но почему? Неужели Чинана решилась на это, чтобы отомстить за смерть Эза? Как она там сказала? Кровь за кровь. Заледеневшее тело Дариена. Вот ее месть. Она отомстит мне, убив его. Нет, только не это. Зашептала я, кидаясь к решетке и пытаясь трясти ее, вцепившись в прутья, которые ни единым атомом не дрогнули в моих руках. По ту сторону решетки стоял эльф в сером камзоле с кинжалом на поясе и не сводил с меня глаз. "Где я? Отвечай, придурок, что пялишься?" крикнула я на эльфа, явно не понимающего ни слова. "Ах так?" сказала я вполголоса. Значит, хочешь пялиться? План сам родился в моем мозге, находящемся под действием сонного порошка, когда я, убирая с лица прилипшие волосы, нащупала шпильку на затылке. Я была готова на всё, лишь бы успеть предупредить Дарена. Непослушными пальцами жаждущего опомниться алкоголика, я развязала шнурок на рубашке и небрежно спустила ее с одного плеча. Ну, давай, открой дверь, отступая, поддразнила я следившего за каждым моим движением эльфа, не отводя от него взгляда. Он вставил массивный ключ в замок, повернул, приоткрыл решетку и шагнул мне навстречу. Молодец, протянула, заманивая его вглубь камеры. Теперь главное заставить тебя играть по моим правилам, сказала я тихо, стараясь придать дрожащему от напряжения голосу соблазнительности. Попробуй, подмигнул он, и я, опешив, остановилась. Что? Ты знаешь мой язык? Мне хотелось его поколотить. Он прекрасно меня понимал и не показывал виду. Чейна она дала мне эту способность. Он развел руками. На корабле я слышал твою речь и как ее переводили. Для заклинания на знание языка нужно только слышать и понимать его истинного носителя. Так о каких правилах ты хотела сказать? Он наступал на меня, а я шла спиной вперед по кругу стремясь выйти на прямую линию в сторону двери. "Хотела, да расхотела", сказав, я рванула к выходу. Но он обогнал меня. Тяжёлая ладонь ударила по стене прямо перед моим носом. В следующий момент такая же врезалась в стену за моей спиной. Я оказалась в ловушке. "Послушай", сказала я, Всматриваясь в его темно синие глаза, на которые почти не попадал свет из-за густых бровей, "Зачем ты служишь Чэйнани?" Он хмыкнул. "Она мне платит. Другие тоже платят, и при этом не совершают зла." "Что ты можешь знать о зле?" спросил он, разглядывая меня. "Я был юн, когда заключил договор с колдуньей А от нее никто не уходит разве что в могилу что же я знала с кем он имеет дело то как она выпускает из рук молнии весьма убедительно действует на желающих поспорить но зато я слышу драконов правда они предупреждали меня не соваться к эльфам держаться от них подальше и вот я в подземелье знаешь кто я Жалкий человек, который заговаривает мне зубы, чтобы вытащить из прически вот это. Он поднял руку и достал из моих волос шпильку. Даже не знаю, как называется это смертельное оружие. Улыбнулся он, повертев в пальцах шпильку, и бросил мою единственную надежду на пол. «Черт!» — выдавила я. Как он узнал? Значит, таков был план. Я его нарушил. Какая жалость. И что теперь, человек? Холодная стена остужала мою пылающую после кошмарного сна спину и отрезвляла задурманенную порошком голову. Нужно было выбраться любой ценой и добраться до Дариена. Я подняла глаза. Где я? В последней земле, в резиденции королевы, в резиденции кого? Королева Чынаны. Я думал, ты умнее, издевательским тоном протянул он, криво улыбнувшись. С каких пор колдунья стала королевой? С тех самых, когда правитель последней земли влюбился и взял ее в жены. Этот замок с дурной репутацией, конфискованный у бывшего хозяина, сосланного на остров, его свадебный подарок По глазам эльфа, по его тону можно было догадаться. Страсти правителя он не разделяет, а прекрасно осознает, что тот попал под действие колдовских чар. "Давай убежим вместе", предложила я. "Правитель Зилонда укроет тебя от колдуньи. Ты можешь сделать военную карьеру. У тебя есть для этого все задатки", обиженно добавила я. Эльф рассмеялся. Скоро Чаинана подчинит всех правителей и возьмется за сам совет 12 эльфов. Вся Альвоя будет служить ей, потому что могущественней мага в мире эльфов нет. Так что молись великому богу Дагди, чтобы она не хотела твоей смерти. Дагда не поможет, ответила я, вспоминая бешеный взгляд и искрящиеся ладони колдуньи. Я убила ее парня. Такое не прощают. Что? Со смехом выдохнул эльф. Как ты это сделала? Он взял меня за подбородок, не позволяя повернуть голову, и потянулся к моим губам. Я впилась ногтями в кожу на его запястье, стараясь причинить боль и отбросить от себя наглеца. Тогда он сдавил мои пальцы так сильно, что я не смогла сопротивляться. Однако левая рука была свободна. Я уже делала это раньше и повторила вновь, прицельно. Не имея права на ошибку, метнула пальцы к его ведру, где уже приметила кинжал. Оружие с приятным легким свистом вылетело из ножен, вонзилось в ногу эльфа, заставив полопаться одежду и пронзило плоть. А-а! Зарычал мужчина от боли, схватившись за нож. Пихнула его ногой в живот. Он согнулся, но не растерялся и поймав ее, дёрнул вверх. Я полетела на пол и, приземляясь, на ладони рванулась со всей силы, оставив сапог в руках стражника. Долетев по инерции до самой двери, выскочила, захлопнула ее и дрожащими пальцами повернула ключ. Только я сделала это, эльф с ругательствами врезался в решетку и вцепился в прутья, оскалив зубы. Остановившись на безопасном расстоянии, я тяжело дышала. Удары сердца отдавали в уши. Неужели я смогла? Меня трясло от страха, адреналина и от осознания того, что я справилась. Хотел знать, как я это сделала. Задыхаясь, спросила я: "Убила сына тени?" "Вот так", кивнула я на промокшую от крови штанину эльфа. "Тебе некуда бежать", крикнул он, когда я, встав на цыпочки, с трудом дотянулась и сняла со стены факел. В одну сторону уходил погруженный во тьму узкий проход, в другую широкий, освещенный коридор. В конце слева Я увидела полукруглую арку с дверью и узнала ее. Туда вел меня большеругий эльф, когда призывали дракона. Значит, за аркой ритуальный зал. Скинув второй сапог, я побежала в конец коридора и вошла в просторное помещение. Пламя двух факелов, расположенных по одному с каждой стороны, дежурно подрагивало. Я чуть не покатилась вниз по узкой лестнице, которую не сразу увидела под ногами. Придерживаясь за стену, спустилась и, обнаружив впереди низкий коридор, понеслась по нему. Коридором давно не пользовались. В некоторых местах сквозь камень пробивались корни деревьев. Эти корни змеями сползали сверху и извивались под ногами, заставляя меня вздрагивать каждый раз когда в свете факела от них падала какая-нибудь причудливая тень. Не заметив такую змею, я зацепилась ногой и полетела носом вперёд, стараясь восстановить равновесие. Перебирала ногами, хваталась руками за стены. Вцепившись в гибкий корень, я повисла на нём и опустилась на колени. Из под рубашки выскочил амулет, подаренный Дареном. Сердце Мананана Не я убила Эза, сына тени. Его убил владыка моря, и сердце владыки сейчас со мной. Оно должно защитить меня. Вскоре я увидела легкое сияние. Пламя факела радостно заиграло, поймав струю свежего воздуха. Я поднялась по лестнице и, продравшись через ветки, опутавшие небольшое отверстие, выбралась на свободу. Фиолетовый космос моря, слившегося с небом, раскинулся передо мной. Как же давно не видела я этих голубых, сиреневых и бледно-жёлтых звезд размером с блюдца. Вспомнив свое первое появление во Альвои и то, как я не верила двум парням, говорящим, что они эльфы, я улыбнулась. Подошла к воде и села на песок. Ветер скользил под влажную рубашку и защекотал вспотевшее тело прохладными касаниями. Одна, в темноте, без оружия, без знания языка и без понятия, как добраться до столицы восставших земель Зейлонда. я сидела, ёжись и осматриваясь, пока босые ступни не начали замерзать. Слева по берегу маячили редкие огоньки, значит, где-то там был город или подобие порта, а мне нужно было судно, единственный способ добраться до восставших земель. Вряд ли поблизости можно было найти мерцающие врата в свободном доступе. Если бы я умела разводить огонь, а так мне светило лишь простудиться. Поэтому, завязав покрепче шнуровку на рубашке, пошлепала по песку вдоль водной кромки чтобы не дать следам шанса остаться до утра. Шла и молилась Манонану, а заодно и великому Дагде, как советовал стражник в подземелье. Огоньки приближались. Вскоре я разглядела строение на берегу, деревянную пристань, заставленную ящиками и лестницами, и чуть позже в темноте прорисовались не меньше десяти кораблей разных размеров и форм я стараясь не попасть под свет факелов что смотрели на пристань со столбов нырнула под настил пристани установленной на толстых опорах на одном из кораблей вдали мелькнул факел и подсветил черную рубашку матроса когда я увидела еще и черную бандану сердце радостно подпрыгнуло корабль зилонда весклизнув из-под пристани в воду, съежившись от холода, я поплыла к цели. Матрос исчез из виду, наверное, ушёл на другую сторону, а я все плыла и плыла. Вблизи корабль навис надо мною, как скала. Я выдохнула и схватилась за цепь. Мокрые ладони заскользили по гладкому железу, и мне пришлось всем телом прижаться собравшись силами, подняла одну руку, потом вторую, плотно обхватив цепь ногами, передвинула их выше, потом еще раз, еще и еще. Вскоре цепь скрылась в круглом отверстии. Я ухватилась за край борта, перевалилась через него и оказалась на палубе. Сжалась за перевязанными тюками, прислушалась Не раздаются ли шаги, обеспокоенного караульного. Но кругом стояла все та же тишь. Полком, чтобы не скрипели доски, пробралась в нишу под верхней палубой, на самый нос корабля. Впереди открывался вид на пристань и город, спрятанный в лесах. Я забилась в нишу и, как этот город, укрылась куском парусины с головой согревая дрожащее мокрое тело тёплым дыханием, не переставая вслушиваться в тишину. Лишние движения могли напомнить о еде и других потребностях. Но когда я согрелась, меня укачало. Правда, сон был тревожным. Заледеневшее тело Дариена упало к моим ногам. Я вскрикнула, и в этот момент меня что-то ударило по голове. Все смешалось перед глазами, завертелось и превратилось в серую кашу. Сон, стирая с лба с облегчением подумала я: всего лишь сон. С Дариным все хорошо. Меня подбросило, и я снова ударилась головой. Снаружи было далеко, не все хорошо. Корабль рвался вперед, но не двигался с места, как цепная собака. Нос его вздымался, опрокидывая меня в своем укрытии. Над головой и повсюду слышались крики и звон железа. В лицо полетели брызги. Я попыталась выбраться, но удар, куда более сильный, чем атака врезающихся в борта волн, повалил меня на пол. Раздался треск, будто гигантский топор разрубил корабль пополам. Держась за стенки, я медленно пошла по палубе и выглянула из-за угла. Порыв сильного ветра откинул назад волосы и на миг приглушил звуки. Но потом ляск и крики вернулись, а над палубой навис черный корабль. С бортов и мачт его потоками лилась вода, будто он только что поднялся на поверхность, как подводная лодка. С него на палубу валили уродливые, безволосые мужчины в блестящих кольчугах, из-под которых выглядывали мускулистые и толстые, как бревна, руки. В свете зажженных факелов сияли топоры и огромные ножи. Я застыла от страха, не подумав, что меня могут обнаружить. Но когда опомнилась и подняла глаза до верхней палубы корабля, то сердце С гулким грохотом упала в груди, и я еле удержалась на ногах. Наверху стоял высокий мужчина, наверное, эльф, с длинными, развивающимися на ветру черными волосами. Его левый глаз скрывала повязка, а правый, огромный и темный, как ночной океан, смотрел на меня. Я юркнула за угол и прижалась к стене. Чем он так напугал меня? Кто он? Совсем не похожий на толсторуких уродов, лица которых больше напоминали морды мастифов. Спина вспыхнула. Знакомое ощущение. Опасность. Рука сама потянулась к сердцу, будто проверяла, на месте ли оно, и нащупала амулет. Владыка моря, ты же помогал мне тогда на корабле Ты спас меня от эза и чинаны. Неужели ты бросишь меня сейчас? Прошу тебя, помоги мне не струсить и выжить. Сделав два глубоких вздоха, я выглянула с другой стороны в поисках оружия. И к моим ногам тут же подкатился длинный узкий меч, выбитый из рук раненого эльфа в форменной рубашке и бандане. Он напомнил мне Дарины. При нашей первой встрече тот прислонился к борту и зажал окровавленными пальцами рану на плече. Я подняла оружие, как оказалось вовремя, потому что один из этих мастифов с короткими, как окорочка ногами как раз замахнулся на раненого широким тесаком, и мой неожиданный тычок в бок не позволил завершить начатое. Раздался хруст. Только теперь под светом факела с близкого расстояния я разглядела, что не серебряная кольчуга блестела на странных войнах, а броня, покрытая рыбьей чешуей. Мастиф замер. Обернулся, взглянув на меня застывшим пораженным взглядом и рухнул мордой вниз к ногам не менее пораженного эльфа. Я не вернула меч хозяину. Если он сочтет, что может драться, то у него висит на поясе пара ножей на этот случай. А я безоружная девушка в толпе монстров и мужиков. Впрочем, эти мысли пронеслись вихрем, пока я перепрыгивала через широкое тело в чешуе. А секунды позже меч в моих руках засвистел, потому что кто-то грустный с обвисшими щеками и желтыми выпуклыми глазами решил что мне можно схватить и протянул ко мне сардельки красных растопыренных пальцев я взмахнула мечом снизу вверх по диагонали заставив его отпрянуть потом еще раз наступая он наконец понял что голыми руками меня не взять и вытащил из-за плеча меч я не испугалась адреналин уже бил по ушам а стоило мне представить возвышающегося надо мной Артура, так этот гоблин и вовсе не казался препятствием. Я сделала выпад, целясь в за живот, и мы с мечом испытали силу удара здоровяка. Он отбил мой меч, и я чуть не выпустила оружие, а до самой шеи по рукам пробежала болезненная вибрация. Кто-то схватил меня за плечи, но не успела я начать вырываться. Как он живо отпихнул меня в сторону и принял удар гоблинского меча на свой круглый деревянный щит. Худенький, темноволосый парень, на чьем предплечье мелькнул знак эльфов. Я вновь подумала о Дарене и вздрогнула от удара меча по дереву. Парень заметил и засмеялся. Он настолько хорошо владел оружием, что драка в его исполнении выглядела сольной партией из балета, не то что мой неуклюжий танец медведя на детском утреннике. Но все же я оказалась немного полезной, когда, огляделась и чисто машинально заехала ногой в живот желтоглазому мастифу, спешащему на помощь соратнику. Тот отступил к борту скорее от неожиданности, чем от силы моего удара, а после опомнился и скалясь, бросился на меня. Я отбежала в сторону и укрылась за мачтой. Повсюду стояла нелепая возня. Звенели и искрежетали мечи, раздавались окрики, и насколько я могла судить по интонации, ругательства. Широкоплечий эльф, чьи длинные светлые волосы спутались за спиной, сидя верхом на развалившемся поперёк палубы гоблине в чешуе, Молотил того по лысой голове с завидной ритмичностью. От каждого удара гоблин поворачивал голову в противоположную сторону и хрипел, тоже своеобразный жуткий танец. От всего увиденного и услышанного по телу пробегала колючая дрожь, а по лицу стекал пот, несмотря на порывистый треплющий паруса и мою рубашку ветер. Я облизала губы, и во рту стало солоно пах солью и ветер хотя может я ошибалась может он пах вовсе не солью а кровью струящейся из ран пропитывающей одежду и оставляющей на палубе бурые следы я отпрыгнула когда бросившийся на меня гоблин попытался обогнув мачту пырнуть меня мечом ушла в сторону он попытался снова я увернулась тогда он убрал меч в ножны, взревел и побежал на меня. Ой, мама, это мы уже проходили. На этот раз я не побежала. Я встретила его своим мечом. Теперь настала очередь гоблина уворачиваться от моих замахов. Схватить ему. Меня не удалось. Он пятился, а я наступала, уже не слыша окриков и ругани, не видя вокруг суматохи. Для меня существовал теперь только противник: желтоглазый, с обвисшим лицом, ревущим голосом и огромными руками. Пламя, установленных на мачте факелов, отражалось в рыбьей чешуе красными языками, будто они облизывали это грузное тело, которое светилось, как обвешанная гирляндой елка. Я зарычала от усталости. Взмахнув мечом еще раз, почти загнав врага к самому борту, когда грубые руки сжали меня в тисках, не позволяя не то что двигать мечом, но даже вздохнуть. Они подняли меня над полом, а тот, которого я гнала к борту, ловил мои пинающиеся ноги. Они хотели сбросить меня в воду или утащить на свой корабль. Я билась, теряя силы вместе с кислородом. Но раздавшаяся издалека сверху резкая команда заставила гоблинов остановиться. Они в нерешительности замерли, как и все остальные. Отшвырнули меня в сторону, а потом быстро, отмахиваясь от подгоняющих их матросов, ретировались по шаткой лестнице на свой корабль. Кто-то, не удержавшись, свалился за борт и поднимался по канатам на чёрное судно. Мою спину привычно зажгло. И я уже знала почему. Подняв голову, я увидела, как мужчина на верхней палубе смотрел на меня. Он согнул правую руку в локте. И наш корабль точно сорвался наконец с невидимой цепи. И царапая бортом посудну захватчиков, ринулся вперёд подминая под себя волны, от толчка многие попадали. Но седой капитан удержался на ногах и быстро выровнял штурвал. Кто же он такой, этот черноволосый? Колдун? Он удерживал корабль силой магии, которую никому не удалось преодолеть. И я даже не заметила, чтобы кто-то пытался это сделать. Да уж, я слишком слаба в этом мире слишком беспомощно против существующей во вольвое магической силы. Команда засуетилась, ликвидируя последствия стычки, сбрасывая в воду тела мертвых гоблинов и растаскивая раненых чужаков по всей видимости в трюм, своих в лечебный отсек. Я сидела на полу, потирая ушибленный локоть, все еще зажимая в руке меч, когда на меня обратили внимание и стали сходиться матросы. Пока мы дрались на одной стороне, все было просто и понятно. Но драка закончилась, и наступила пора для выяснения отношений. В какой-то момент, насчитав уже около десяти пар глаз с интересом обращенных на меня, я даже пожалела, что мы больше не сражаемся, и не хотя поднялась на трясущиеся ноги. Эльфы переговаривались между собой. И что-то спрашивали у меня, но язык онемел и совершенно пересохло в горле, чтобы объясняться. Да что там? Даже свое имя я не могла сейчас произнести и только водила глазами по лицам в поисках знакомых. С моего первого путешествия, на летящем по волнам, растолкав впереди стоящих, ко мне подошел тот худенький эльф со щитом, что помог мне в драке с первым гоблином. Мира, спросил он с улыбкой. И я с облегчением кивнула. Ну, конечно. Я не узнала его сразу, потому что видела только в профиль, когда он отодвинул меня в сторону и щитом отбил меч противника. Он стал что-то объяснять эльфам, а потом протянул руку, чтобы забрать у меня меч. Я с трудом разжала пальцы. Их оказалось подозрительно много. А когда я подняла глаза на эльфа, то увидела сразу двух одинаковых парней и целую толпу за их спинами. Два черных с белой ладьей флага мелькнули перед глазами и накрыли моё лицо. Мира, Мира, кто-то позвал меня. Голос был мне знаком. Чернота рассосалась, и лицо капитана с седыми усами и бородой улыбнулась мне. Капитан что-то мягко сказал, трогая мой лоб. Я поняла только, что мы скоро будем в Зейлондье. Жаль, что я не успела выучить эльфийский. В этот раз языковой барьер был очень ник, не Но неужели мы так быстро добрались? Или я проспала несколько дней? Я чувствовала, что согрелась. Ноги больше не дрожали. Голод и жажда не мучили меня. Я лежала в каюте капитана. а На столике заметила бутылочки с жидкостями, чашку и ложку. Похоже, меня не так-то просто было привести в чувство. Капитан вышел, а я попыталась сесть. Голова не закружилась. Значит, я смогу добраться до замка своим ходом, что невероятно радовало. Ещё немного, и я увижу Дарину. Будет ли он так же счастлив, как я? Ждал ли он нашей встречи так же сильно, как я? Нужно потерпеть, и все прояснится. Но терпеть было невозможно. Выглянув в круглое окошко, я увидела приближающиеся скалы Зейлонда, естественный причал, которого уходил далеко в море, что позволяло морякам не использовать лодки, чтобы добраться до берега. Сердце запрыгало в предвкушении долгожданной встречи. Я выскочила на палубу, махнув рукой матросам. И как только корма опустилась, прошмыгнула мимо готовящихся к выгрузке груза эльфов и заспешила на берег, направляясь к воротам Зейлонда, что выделялись черным пятном на фоне серого камня. Мысль о том, что я скоро увижу Дарину, Узнаю, что с ним все в порядке, согревало, несмотря на утреннюю прохладу и наступающий с моря ветер. Но первым, кого мне посчастливилось встретить, оказался барион. Я узнала его еще издалека по гордой осанке, худому бледному лицу и волосам, спадающим белыми струями ниже груди. Он выехал из ворот на лошади и отдал какие-то приказы двум эльфам в такой же, как у него, военной форме цвета морской волны. Тут же, разбежавшимся в разные стороны, я уже соскочила с моста и чуть сбавила шаг. Борясь с волнением в груди, от которого сбивалось измеряло дыхание. Было желание окликнуть челку и помахать рукой, но у меня пересохло в горле от накатившей радости воспоминаний и какой-то незнакомой тревоги. И когда я остановилась у моста, чтобы собрать себя в кучу, мой бывший беспощадный нянька-телохранитель меня заметил. Мне показалось, он испугался. Потом нахмурился и ударил лошадь по бокам. Что это с ним? Багёр он летел на лошади прямо на меня. Я отступила, а он даже не притормозил остановился резко, поставив лошадь на дыбы, спрыгнул на землю, подскочил ко мне и схватив за руки, ткнул меня лицом в шелковый лошадиный бок. Я вскрикнула от боли в запястьях, когда он с силой скрутил их, сдирая кожу грубой веревкой. — "Что ты делаешь?" прохрипела я, выворачивая шею. "Это же я, Мира. Барион, прекрат" договорить я не смогла потому что в рот врезалась жесткая ткань стягивая губы щеки и волосы на затылке так сильно что у меня выступили слезы на глазах что он творит что вообще происходит в этом мире тот кто сдувал с меня пылинки и готов был отдать за меня жизнь обращается со мной как с беглым преступником барон молчал и методично действовал с каменным лицом, будто весь год оттачивал навык захвата человека пешего и верхом, вооруженного и безоружного, а может, даже вполне конкретного. Когда он закидывал меня на лошадь, я уже плакала не только от боли, но и от обиды. Интересно, что ему на это скажет Дарин? оставалось надеяться только на него я не заметила как мы подобрались к самым задним воротам замка в голове шумело от слез, которые я пыталась подавить чтобы не выглядеть плаксой и хорошо что волосы могли немного скрыть мое лицо от случайных прохожих барион стащил меня с лошади и крепко сжал плечо подталкивая к двери неужели он думал что я попытаюсь сбежать Когда я целый год только и мечтала, как войду в Зейлонд и руки смеющегося Дариена оторут меня от земли и закружат под радостное журчание водопада в центральном холле. И правда, я столько раз мысленно рисовала себе эту картину, что у меня никак не укладывалось в сознании вот это вот всё. Прислужники Чынаны, непонятный гнев Бариона. И чёрный ход в замок вместо парадного. Кто я теперь во львое, друг или враг народа? Сразу за дверью оказался длинный вырубленный в скале коридор, слабо освещенный двумя факелами, стены которого тянулись далеко вверх, так что от шагов бариона разлеталось звонкое эхо. В конце коридор разделялся на две части. Одна вела к свету на двор, где проходили тренировки воинов и где мы когда-то дрались с барионом на мечах. А другая на темную лестницу, уходящую вниз. Именно на нее мы и свернули. Неужели подземелье? Эта мысль дала ногам команду "стоп", и я остановилась у первой ступени, подняв на бариона глаза. Он уверен, что нам туда. А как ждариен Он узнает о моем появлении. Не знаю, что из этого прочел в моем взгляде эльф, но только сдвинул брови и кивнул на лестницу, не говоря ни слова. Я вздохнула и пошла вниз, глядя под ноги, чтобы не распластаться на камнях. Подземелье мало чем отличалось от того, из которого я только что сбежала. Вот только никаких стражей там не наблюдалось. Может, исторожить было некого? Убедиться в этом мне не пришлось, потому что барион остановил меня у первой же клетки с железными выкрученными по спирали прутьями, погружённой во мрак. Пока он открывал дверь, я не сводила с него глаз и видела, как его рука дернулась в попытке достать нож, но замерла на рукоятке, а потом он ну, просто толкнул меня внутрь и ушел, не оборачиваясь. Весело, ничего не скажешь. Ноги подкашивались. Поэтому, разглядев у стены лавку, я побрела к ней, села и прислонилась к холодному камню стены. Сбежать из одной тюрьмы, чтобы сразу загреметь в другую. Да, Мира, это по-нашему. Вальвой, мне не очень-то рады от этой мысли. Снова в глазах встали слезы. Я с усилием несколько раз моргнула, и они соскочили на ресницы. В коридоре заметались тени, и только потом я услышала быстрые шаги. Первым вошёл Дариан. В темноте я не могла разглядеть его глаз, но вот он приблизился, а Барион, войдя следом, зажег факелы на стенах, и огонь заплясал в глазах Дариана. Но это были танцы на гвоздях, потому что таким взглядом, если долго смотреть, с меня можно было бы содрать кожу. Он смотрел на меня. Я на него. Свободная белая рубашка, темные брюки и высокие сапоги, и никакого оружия, никаких знаков отличия или украшений. Чем занимался правитель Зейлонда, когда воин сообщил обо мне? Дарин присел на корточки, убрал от моего лица прядь волос и пальцами провел по виску и щеке, от чего по телу пробежала дрожь, а потом сказал что-то на эльфийском. И судя по интонации, это было что-то вроде: "Ну ты и сволочь". И это было мне. Я отпрянула, но тут же уперлась в стену, а его пальцы соскользнули на шею нащупали шнурок и вытянули из-под моей рубашки сердце Мананана. Дариен две секунды смотрел на камень, потом поднял глаза на меня. И впервые я прочла в них страх. Он развязал узел у меня на затылке, и я обтерла слипшиеся губы об свое плечо. У вас обоих память отшибла, Дариен спросила я хрипло и откашлялась. Мира! Мира! закричал он Бариону, и тот подскочил, плюхнулся на колени возле меня, вытащил нож и перерезал веревки. Я сидела шокированная происходящим и даже не дернулась. Они реально не узнали меня? Или что? Дариан осмотрел мои руки в красных бороздках, потянул, заставляя подняться, и прижал к себе, гладя по волосам. Прости. Прости, шептал он. Потом отстранился и оценил мой вид. Да, зрелище было так себе, и я могла представить, какие картины нарисовало его воображение. Он тебе что-то сделал? спросил он, кивнув в сторону застывшего мраморной статуей Бариона. Нет, замотала я головой и усмехнулась. Он был самоучтивость. Но почему? Почему у меня вид, будто кошки драли?" продолжила я. "У этой кошки есть имя. На она? Знакома?» "Калдуне, что было с Узоном?" кивнул Дариан. "Я хочу знать все», — сказал он, увлекая меня к выходу. "И мне тоже есть что рассказать. Может, ты простишь нас с Барионом, если узнаешь. И что же это?" Да, мне не терпелось узнать, в чем крылась причина такого эльфийского гостеприимства. Поэтому я остановилась и придержала Дариена в ожидании ответа. Он развел руками. Пламя все еще плясало в его глазах, но взгляд уже смягчился. «Три дня назад ты пыталась меня убить.